Глава тридцать первая. Ужин с главой города. — Ты где ходишь? — по коридору весь припараде туда-сюда сновал озабоченный Мошонкин. — А что случилось? — забеспокоился Алексей. — С наследником что-то. Тогда Мошонкин в его бы комнате был. — Награждать нас глава будет! — в глазах хирурга радость так и бурлила. — Так уже? — Найденов в орден на своей груди пальцем ткнул. — Медаль юбилейную будут давать. Сколько-то лет правления главы с его портретом. У кого орден есть, всем дают. Ну, словно маленький. Рад, как новые игрушки. Взрослый вроде мужик. Ну, дают, не будем отказываться. Найденов в медицинскую школу ездил тоже не в повседневном мундире. Ему теперь и переодеваться не надо. Удачно встреча с главой подвернулась. Может и получится сразу о капсуле с ним переговорить. Дедушка и медведь сообщить главе города о находке, подумав, согласились. Так лучше будет. Под крылышком главы куда как спокойней. Старик еще с ходом утрясет. Со всех сторон они прикрыты будут. В конце коридора адъютант главы появился, рукой старшим лекарем махнул. Пошли, мол. Нечего занятых особ задерживать. На награждении только найденов с Машонкиным и были. В домашних условиях глава их решил медалей удостоить. Сам он даже без мундира в хавате награждаемых принял. Проходите, заодно и поужинаем, указал на стол глава. Отметим. Посидеть с главой за столом — честь большая. Немногие такую достаиваются. Тут же спасители любимого сына и наследника, почти уже как свои. Минута, и рядом с орденами у старших лекарей медали места свои заняли. Мошонкин от счастья аж светился. Сколько за операционным столом простоял, ничем не был отмечен. А тут успевай дырки на мундире вертеть. Вот она, близость к власти. «Ужинать накрывайте!» — крикнул кому-то глава. Тут же дверь в зал открылась, как прямо за ней слуги с подносами и ждали. — Прошу занять места. Ни в чем себе не отказывайте. Глава рука об руку энергично потер. Любил он хорошо покушать. За кофе свой вопрос Найденов и озвучил. Волею случая мною с товарищами была найдена медицинская капсула. В глазах главы города зажегся огонек интереса. Пока небольшого. Больше вежливого. В транспортном контейнере переселенческого корабля. Закрытом. Тут уже интерес стал истинным. Глава даже свою чашку на скатерть опустил. «Неповрежденном?» «В полной сохранности. Что внутри пока точно неизвестно. Необходим универсальный ключ» в кофейную ложечку взял и обратно положил. Волновался. — С этим проблемы нет. Где? — В пустошах. — Как вас туда занесло? Даже живы остались. Чудо. — Бежали от островитян, — не стал вдаваться в подробности старший лекарь. — И? — глава приподнял правую бровь. — Вынуждены были остановиться в поселении у местных жителей. Там она и находится. Опять только в общих чертах прозвучал ответ. Что, там и поселения имеются? Вот не знал. Это было удивительно. Перед самым носом и не знал. Что-то не совсем верится. Имеются. Может и не одно. Скорее всего. Алексей глубоко вздохнул и продолжил. Просим вашей помощи в доставке капсулы в столицу. Думали открыть здесь частную практику. Лечение вас и семьи совершенно бесплатно. Найденов воспользовался идеей медведя. Заиметь городу рабочую медкапсулу — огромная удача. На зеленой их больше не было. Ну, может, где и такой пользовались, но подобную ценность в тайне держали. Пустоши, пустоши. Да... Сейчас город от них островитянами отрезан. Что делалось на фронте, эта глава прекрасно знал. — Ежели людей и ключ дадите, сможем мы незаметно проскользнуть. Есть пути дорожки. Найденов поднял глаза от чашки с кофе. — Люди и ключ — не проблема. Глава задумался. — Пятьдесят на пятьдесят. — Что? Алексей не совсем понял последнюю фразу главы. «Доходы пополам», — уточнил тот. Дедушка что-то подобное предвидел. Алексею об этом еще в парке сказал. Медведь, само собой, на такой замысловато выругался. Тут же по губам пару раз себя стукнул. «Половину доходов потребует, не меньше», — дал прогноз старик в отношении главы. «Ладно, если капсула рабочая...» нам мы этого не пропить, не проесть соглашайся мы согласны не стал ломаться старший лекарь кто он а кто глава хорошо хоть так моонкин сидел с оббаллдевшим видом он какой то медальки рад а тут капсула во дает парнишка завтра с утра и выезжайте мой адъютант вашу охрану возглавит Показал свое отношение к предстоящему глава города. — Лошади, если что, там найдутся? — Найдем. Не стал медлить с ответом Найденов. — Купим. — Деньги у адъютанта будут. Дам с запасом. Но не транжирить. Перешел на деловой тон глава. — Иди, связывайся со своими товарищами. — Один старик, а второй громила. Мужчина в халате подмигнул старшему лекарю. Всё-то он знает.